Глава 49. «Латус, я никуда не пойду. Вырвавшись из рук лаки, я раздрашенно потерла плечи. Хватка у него была железной. Мне еды в вашей сомнительной таверне и в прошлый раз хватило. Вспомнила использованный ночной горшок, в котором кипела жаркое, и скривилась в отвращении. Сури, соберутся все. Во-первых, день города не отметить нельзя. Во-вторых, сама знаешь, новичков принятых в страже должны приветствовать ветераны, повещевал рыжик, разглядывая мои наряды в шкафу. И собираемся мы в этот раз в волне. Именно что все. И Этот несносный дракон снова начнет прохаживаться на мой счет. и я не уверена, что в этот раз ему удастся уклониться от дротика. Я кровожадно ухмыльнулась, сложив руки на груди. Пристрелю как паршивую нежить. Я обещаю, что сегодня Жорос даже смотреть в твою сторону не станет. Клятвы пообещал улыбающийся рыжик, протягивая золотистое кружевное платье на тонких бретелях и босоножки. Сури, всем давно понятно, что он от тебя без ума. Но наученный горьким опытом боится признаться, чтобы вновь не обжечься. И ты туда же. Горький опыт не повод изощренно изводить невиновного. У меня, знаешь ли, тоже отношения были не сахар, но я не срываюсь на неповинных. повинных. Вы же из мужской солидарности оправдываете его, выдавая неприкрытое хамство за чувства, которых и в помине нет. Скептически покачала головой, принимая выбор платья. Не может достать за злобу и мстит мне. Ничего ты не понимаешь, лапочка моя. Ослабился рыжик, разваливаясь на кровати. Мне его жалко. Мы с ним в одной лодке. Я ведь тоже по тебе давно сохну, а ты игнорируешь мои чувства. Странный способ сохнуть по мне в чужих объятиях. Скептически хмыкнула, не понимая, зачем парень убеждает меня, а главное себя в чувствах, которых нет. Может, я хочу, чтобы ты приревновала. Закинув руки за голову, Латос заинтересованно разглядывал короткий шелковый халатик, доставшийся мне из запасов Тариль. Вот еще», фыркнув, отправилась в ванную переодеваться. Лето выдалось жарким, как обещали рейнджеры. Изнывая от жары, мучилась в кафе, потягивая теплое фруктовое вино и ковыряя подтаявшее мороженое, представляя, как могла сейчас валяться на песочке в свой законный выходной или плавать в прохладных волнах. Платос, быстро сошедшийся с новенькими ушах, хмурял светлоокую кудрявую сияющую, смущенно розовеющую от его комплиментов. Рядом со мной Тарен, Джорис и Дрим делали ставки, как быстро рыжик уложит новенькую в постель. Разозлившись от похабного поведения напарников, А еще больше от усталости и жары, я осмерила спорщиков презрительным взглядом, встала и отправилась на воздух, считая свой долг стражника на сегодня выполненным. Путь к общежитию проходил вдоль набережной, и мне пришла в голову мысль искупаться перед сном. Пляжи в брассеi разделялись на мужские и женские, и нужный мне расположен далековато. Топать пару кварталов по жаре было лениво, и я решила подождать захода кастра, благо диск золотился над самым горизонтом, а там под покровом темноты нарушить запрет на купание в общественном месте. Спустившись к дорожке, ведущей вдоль кромки океана, присела на ближайшую лавочку, откинувшись на спинку, прикрыла глаза, сквозь ресницы любуясь на разноцветную гальку, вынесенную прибоем на прибрежную полосу, крикливых птиц, дерущихся из-за мелкой рыбешки, дорожку на волнах, вызолоченную садящимся светилом. Свежий ветерок охладил кожу и успокоил расшалившиеся нервы. От выпитого вина и полной расслабленности по телу разлилось умиротворение. Я поймала себя на том, что блаженно улыбаюсь. «Высокородная шесса сбежала, по обществом простых работяг, Прошипел прошептал ухо знакомый до боли голос. От явственного запаха перегара передёрнуло. Приятная расслабленность улетучилась быстрее осенних листьев в ураган. Вечер резко перестал быть томным и приятным. Какого лысого его понесло за мной? Вот чего спрашивается привязался шмыр фиолетовый, склеил бы себе кого-нибудь на вечер как латус. Кажется, рыжик упоминал, что драконище посещает бордели. Вот и катился бы туда. Там ему самое место, или ему даже там не рады? Я такая же работяга, как все вы? Или мне, чтобы выйти подышать, придется спрашивать разрешение? Не у тебя ли, Жорас? Процедила сквозь зубы, злясь на Латуса, что поддалась его уговорам и испортила себе вечер. Поднявшись со скамьи, попрощалась с идей выкупаться и стараясь не замечать любопытных взглядов, повернула к дороге. Дракон злобно выругался, подскочил, ко мне, обдавая крепкими винными парами. Не у меня, у мужа своего спрашивай, дрянь взревел фиолетовый, заламывая руку и пытаясь сорвать широкий серебряный браслет, прикрывающий брачную татуировку. "Думаешь, я не знаю, что ты от мужа сбежала с этим гулякой Грасом? Он ведь твой любовник? Раз ты такая ненасытная и похотливая, пойдем, попользую". Глаза у ужоры сопылали углями, раскаленные пальцы, казалось, прожигали кожу насквозь. Он дернул за руку, увлекая за собой. Вскрикнув, отшатнулась Вывернула из захвата и ударила со всей силы кулаком в лицо, чувствуя, как хрустнула переносица и коленом по чувствительному месту между ног. Дракон согнулся и зашипел, ругаясь, выпуская струи темного дыма. Лицо потемнело, покрываясь узором фиолетовой чешуи, из ноздрей бежала темная кровь, запекаясь на кубах и подбородке. Зеваки будто рядом караулили, собрав вокруг спятившего рейнджера готового перекинуться в дракона целую толпу. В ней заметила мелькнувшую светлую макушку Тарена. Не дожидаясь развязки событий, на ходу вскочила в проезжающую коляску, сумбурно объясняя водителю ситуацию, попросила подбросить до общежития. В спальню влетела, снимая на ходу босоножки и стягивая платье, глотнула успокоительной настойки, которая была всегда под рукой. Под струями прохладной воды пришла в себя. Простояв минут десять, почувствовала, что замерзла. Растерлась полотенцем и, попивая чай, облачившись в халатик, выползла в общую гостиную. В просторную, уютную комнату, отделанную в терракотовых, зеленых и золотисто-коричневых тонах, Выходили три двери из спален живших там девушек. Устроившись на подоконнике, разглядывала гуляющих и веселящихся горожан, со смехом, шутками, и шутливыми песнями проходящих под окнами, и мысленно прикидывала, что из вещей взять с собой в столицу, а какие попросить Латуса прислать позже. Жаль было покидать уютный и ставший родным город. Мне полюбились и шумные улицы центра, где даже ночью не затихает жизнь, и тихие улочки окраин, утопающие в цветах и зелени садов. Вечный рокот волн близкого океана Простоватые, наверное, друзья. даже летняя одуряющая жара и зимняя стужа, но терпеть зарвавшегося дракона и отравлять себе жизнь оказалось не по мне. Пора действовать решительно. Надо уходить оттуда, где плохо. Страшно сниматься с насиженного места, и в столице больше шансов, что меня отыщет Гарльд. Но предчувствие толкало к переменам.